ЭПИЗОД 23. Посередине зала стоял Буф. Живой. На его груди мерцал медальон, а вокруг на десятки метров радужными переливами блестела силовая аура, собранная из тысяч цветовых оттенков. Сила Арахны уже сделала свое дело и тянулась обратно к медальону, а круглый кулон будто всасывал ее в себя. Буф тяжело дышал, и безотрывно наблюдал, как мощнейшая сила собирается обратно в маленькую вещицу на его груди. Но это было не все. Рядом с магом стояла Энио и тоже смотрела на его ауру. В глазах Сильфы стояли слезы. На полу лежал пилигрим, мертвый, без правой руки, а чуть поодаль валялись и убитые вурры. Но оказалось, до них ни Буфу, ни Энио не было дела. Они продолжали наблюдать за силовой аурой. Черный туман, оставленный волком, рассеялся, и предстала красочная картина. Изуродованный зал, задымленные стены и потолок, везде кровь и разбитые цепи полумагов. Ну и три связанных мага у стены, которые все проспали нахрен. Ко мне подошла Сьюн и положила ладонь на плечо. Буфу открылась сила Арахны. Невероятно! Я бы добавил к этому «Буф жив! Вот это невероятно!» Но промолчал. Мы одновременно убрали доспехи и направились к остальным. В это время аура запечаталась внутри кулона, и Буф, наконец, опустил взгляд. Он посмотрел на меня, а Энио посмотрела на него, будто не веря своим глазам. Подойдя к ним, я коротко улыбнулся. «Хорошая работа!» Энио, наконец, оторвала взгляд от Буфа, и уставилась на меня. «Вы уничтожили всадника». «А вы уничтожили пилигрима». Сьюн бросила брезгливый взгляд на своего бывшего домината и поморщила нос. «Вообще-то убить его собиралась я». Она пожала плечами и отвернулась от мертвого пилигрима. Но была немного занята. Прикрывала спину одному балбесу. «Это мое любимое занятие». Она толкнула меня локтем и улыбнулась. В этот момент что-то захрустело и громыхнуло на весь зал, будто завалился шкаф. Я моментально приготовился отбиваться, но, оказалось, это очнулся Фонтей. Связанный цепями с головы до ног и прикованный к креслу, он накренил его и завалился на бок, привлекая к себе наше внимание. Мак часто-часто моргал, дергался и мычал. Все бросились его освобождать, как и остальных вытянув кляп изо рта фантея я услышал не удивление не восторг от увиденной картины или хотя бы вопрос все ли живы нет Фантей вытаращил на меня глаза и прохрипел время кира кортеж королевы отходит чтобы успеть попасть в кортеж колесты у нас оставалось 15 минут мы собрались за пять хотя это сложно было назвать сборами В чем были, в том и покинули дом принцессы Энио. Измазанные в крови, в изорванной одежде, с синяками и ранами, а некоторые еще и с ресницами и волосами, мы накинули плащи и уселись в экипаж. Служанки принцессы пустили коней галопом, слышались только удары кнута по лошадиным холкам, цоканье копыт и недовольные крики прохожих вслед. «Пусть боги помогут нам!» — прошептала Энио, оглядывая всех магов. «Мы обязаны вам жизнью, принцесса!» Йорга протянул ладонь Сильфи. «Простите, что благодарю в такой обстановке!» Эню кивнула и пожала ладонь первого помощника. «Мне сегодня тоже жизнь спасли!» Она перевела взгляд на Буфа. «Вот этот аристократ! Видимо, у него входит это в привычку!» Буф покосился на нее и бросил как бы между прочим. «Будешь должна!» Сильфа поморщила нос, но при этом загадочно улыбнулась. «Не беспокойся, грязное животное, я все верну». Йорго с удивлением уставился на Энио и Буфа, как и Фантей. Один генерал Грегсон никак не проявлял интереса к разговору и даже к тому, что остался жив. Он отдирал смолу от губ и тихо обругивал весь белый свет, делегацию, дуевеля, пилигрима, Гнездов, стронга и еще многих, кого знал. «Я поговорю с матерью о том, что произошло», — сказала Энио. О заговоре Пилигрима, о его покушении на вождя и провокации. «Нужно собрать доказательства и вручить их Дуевелю», — ответил Йорго. Карета вдруг качнулась и замедлила движение. Энио сдвинула шторку на окне. «Успели. О, сельфийская мать, мы успели!» Она быстро зашторила окно и добавила. Теперь молитесь, чтобы нас без задержек пропустили на всех трех звеньях защиты. Я переглянулся с Фантеем и замер в напряжении. Фантей хлопнул меня по плечу, но ничего не сказал, потому что все планы спасения мы обсудили еще в школе. Буф сжал кулаки, поиграв желваками. Грегсон нахмурился и уставился себе в колени. Йорго тихо выдохнул. Все приготовились к выезду из гнездовья. Экипаж пополнил кортеж королевы Калесты и последним двинулся в сторону главного городского выезда. Карета покачивалась, все молчали. Эниу закусывала губу и изредка поглядывала в окно, чуть сдвигая шторку. И вот мы выехали за первые ворота. Копыта лошадей загромыхали по висячему мосту из металла. На этом защитном звене не имелось псионных волн, но это было не самое главное. Самое главное, что в охране именно этого моста, по рассказам Тью, и служил гудрет. Я наклонился к окну. На улице мелькали те самые перила, которые я уже видел во сне Лючи. Да, это было то самое место, где все должно случиться. Сомнений нет. Что ж, я откинулся на спинку сиденья и стал просто ждать, доверившись воле судьбы и предсказанию медиума, который никогда не ошибается. Все сходилось. Одежда на мне та самая, мост тот самый, Гудред тот самый. Никто, кроме Фантея, сейчас не знал, что может с нами случиться. О Гудриде и месте своей смерти я успел шепнуть лишь ему перед выездом из дома принцессы. И теперь он с беспокойством смотрел на меня и тоже ждал чего-нибудь, как и я. Карета продолжала движение, Мост гремел металлом, стучали копыта, ветер завывал в креплениях перил. Внезапно кортеж королевы остановился прямо на мосту. «Досмотр экипажей!» — донеслось с улицы. «Приготовьтесь к досмотру экипажей! Приказ Дуевеля!» фанте кивнул мне, подтверждая дальнейшие действия, после чего произнес уже для всех. А теперь без паники, уважаемые Адами и Эвен. Запасной план. Что происходит, Филат? Йорго даже привстал, но Фонтей поднял руку, прося его сесть обратно. Если мы сделаем все как надо, Адами, то спасемся. Киро все продумал, но импровизировать приходится на ходу. Этот парнишка удивляет меня своей смекалкой, даже когда играет со смертью. Зря он сказал насчет смерти. Все и без того были в панике. Пока он успокаивал присутствующих, я снял с себя медальон призыва, перстень и браслет из маг-металла и передал Фантею. Все с ужасом наблюдали, как я лишаю себя оружия. При мне остались только мензурка с зеленым жидким ядом и две порошковых смолы, взрывная жвачка и заживляющая. Маг Джадук тем временем продолжал давать указания. Буф, на тебе кони монстры, все четыре. Помощник Йорго, генерал Грегсон, на вас двери кареты. Держите крепче. Ну, а на мне благополучный полет. Что? открыл рот Йорга. Полет? Какой полет? Я окинул взглядом всех магов и кивнул. Удачи, Адами. А мне объяснят что-нибудь? не выдержала принцесса, уставившись на фонтея. Вместо него ответил я. «А мы с тобой выходим на этой остановке». Я обхватил Сильфу за талию, ногой распахнул дверцы кареты и выскочил вместе с принцессой на мост. Надо отдать должное, Энио не растерялась. «Говори, что надо делать», — прошептала она. «Изобрази заложницу». Я прижал Сильфу к себе спиной и попятился, а на ходу быстро изучил обстановку. Пятеро гаргунов из 12-го подразделения еще досматривали кареты в начале кортежа а мы находились в самом хвосте. «Как только те пять горгунов побегут сюда, можешь уходить», — прошептал я Сильфи. «Они же убьют тебя, Кира. «Мне того и надо», — принцесса вздрогнула. «Странный метод спасения, знаешь ли». «Мне было наплевать, что она об этом думала. Я продолжил инструктаж. Скажешь, что Нобу заставил тебя вывести его на карете, что он подчинил себе коней, но когда начался досмотр, он взял тебя в заложники» Избавился от кареты и начал прорываться через охрану, но его убили. Кого убили? Меня. Но я не скажешь так слово в слово, после того, как меня убьют. Ладно, но я не понимаю, потом все поймешь. Мы продолжали пятиться, и когда отошли от кареты метров на десять, кони прижи внезапно заржали и поднялись на дыбы, а потом, будто взбесившись, понесли к краю моста. Даже не притормозив, лошади протаранили перила и повалились вниз вместе с каретой прямо в обрыв, где текла река. Короткий полет, отчаянное ржание коней, и экипаж принцессы с жутким ударом рухнул в воду. Теперь оставалось лишь молиться, чтобы маги не переломали себе шеи. Через секунду к нам уже неслись те самые горгуны, что находились к месту происшествия ближе всех. Я оттолкнул от себя Энио. «Все, беги! Только не оборачивайся!» «Удачи, Киро!» Сильфа со всех ног понеслась навстречу охране, крича на бегу. «Там Нобу, Он пытается прорваться через звено! Он подчинил себе коней и сбросил мою карету!» Гаргуны вытянули мечи и бросились на меня. Работали они слаженно, как единая команда. Ни одного лишнего движения, ни одного лишнего слова. Возникало ощущение, что этих горгунов что-то сильно связывает. Я всмотрелся в ящероподобные морды приближающихся солдат. Кто-то из этих пятерых и есть Гудред. «Не покидать кареты! Приказ Дуйвеля!» — выкрикнул один из горгунов. «Здесь Киранобу! Мы разберемся!» Похоже, он был старшим. Охранники окружили меня, А я даже не пытался бежать, подняв руки. Сейчас нужно было действовать аккуратно, чтобы не подставить Бронона, который скрывается вот уже два месяца и наверняка сильно напуган. При свидетелях я даже его настоящего имени назвать не смогу, как и своего. Так что оставался только один надежный способ узнать, кто из них Бронен — довести до убийства. «Это Киранобу!» — повторил второй горгун с неприкрытой ненавистью в голосе. «Тот самый, да?» «Тот самый», — кивнул третий. «У него просто глаза черные. Наколдовал какую-нибудь хрень, чтобы под полумага замаскироваться. Видите, у него одежда арда, только кровью залитая. Убийца он и есть убийца. Наверное, это кровь полумагов, которых он сегодня покрошил». Солдаты переглянулись и плотнее сжали вокруг меня кольцо. «Кто из вас гудрет громко спросил я, не опуская рук. «Мне сказали, что именно он убил моего друга в Юбрионе». «Не отвечать! Это приказ!» — рявкнул старший горгун. «Не отвечать ни на какие его вопросы! Это тот самый ублюдок, понятно вам? Тот самый!» «Я не унимался! Мне нужен Гудред! Кто из вас Гудред? Я хочу убить его первым!» Они молчали, а я до боли в глазах всматривался в их лица, считывая малейшую реакцию на вопрос. «Кто из вас гудрит, мать вашу?» Вдруг один из горгунов выскочил вперед и, подпрыгнув, ударил меня ногой в живот. «Зазифаса!» Я согнулся и закашлялся, болью пронзила всю нижнюю часть живота. Не успел я выпрямиться после удара, как мне нанесли следующий по лицу. «Зазифаса, ублюдок! Он был нам как отец!» Половину лица окатило жаром, во рту появился привкус крови, По губам потекло, но я лишь с шумом вдохнул и снова громко спросил «Кто из вас, Гудред?" В ответ меня еще раз ударили по лицу. А потом к избиению присоединились сразу все горгуны, кроме старшего. Они повалили меня на землю и приступили к тщательной обработке ногами в ботинках. «Зазифаса!» — кричали они наперебой, будто от обиды и злости не могли остановиться. Эти горгуны не были похожи на солдат. Они больше напоминали уличных мальчишек лет десяти, беспризорников, жестоких и сплоченных, нападающих толпой. Это был не отряд, это была банда. Зазифаса, переломать ему кости! орал один и колотил меня в живот. Оторвать ему голову, предлагал другой, дергая за волосы. Выколоть глаза, Сжечь живьем! «Заколоть!» «Хватит!» — вдруг приказал старший. «Пока не пришли, предлагаю его убить. Несчастный случай. Он все равно общий враг. Зазефаса. Все закивали, а у меня замерло сердце. Я даже боль перестал замечать. Нытье по всему телу, жжение в ранах и кровь, обильно заливающую мне лицо из рассеченной брови. Ну вот и момент истины. Я уже не спрашивал, кто из них гудрит. Это бесполезно. Придется дождаться того, кто вызовется меня убивать. Избитый и истекающий кровью, я еле поднялся на ноги и посмотрел на всех пятерых. Старший сразу отошел назад, а его науськанная свора, наоборот, приблизилась. «Ну!» — я сплюнул кровавой пеной. «Кто решится, мелкие говнюки?» Моя рука медленно полезла в карман брюк, Пальцы растянули шнурок на мешочке со смолой. Я зачерпнул порошок и размял в кулаке. Сделал так, как показывала мне Рин. Издалека к нам уже бежал отряд латчей. «Поторопитесь, парни!» — прохрипел я и отступил ближе к перилам моста. Гаргуны снова переглянулись, все никак не решаясь на убийство. «Ты!» — старший вдруг толкнул одного из ящеров в спину. «Убей его! Быстро!» Выбранный Горгон поджал губы. Его зеленые глаза часто-часто заморгали. Он с сипом втянул воздух и сделал три шага вперед. Теперь мы стояли друг напротив друга. Я и он. Я ждал, он тоже. Неужели это и есть Бронан, мой летний брат? И вот этот пацан сейчас совершает убийство человека. «Быстрей!» — рявкнул старший. «Иначе снова один останешься!» Эта фраза повлияла на Гаргуна так сильно, что он сразу перестал раздумывать. Сделав еще два шага вперед, он посмотрел мне в глаза. Наши взгляды встретились, но на морде ящера не дрогнул ни один мускул. «Ну, давай же, урод!» — произнес я заветную фразу. «Сделай это!» Теперь я точно был уверен, что передо мной Броннан. А. Райро. Темный ратник. Факультет. Том четвертый. Текст читал Сергей Бельчиков.